Глава 49 Дорин в ужасе смотрел на Селену. Она извивалась всем телом, сражаясь не с Кейном, а с каким-то невидимым противником. Что происходит? Снова и снова мысленно спрашивал себя Дорин. Принц уже не сомневался в том, что Селени подмешали в вину какую-то отраву. Но не меньше, чем поведение Селены, его удивляло поведение Кейна. Тот стоял и ухмылялся. Может, участники поединка действительно видели что-то, недоступное всем остальным? Селена пронзительно закричала, и Удорина все сжалось внутри. Он сказал Шаолу, увидев, что тот встает со своего стула, «Останови эту бойню». Но Шаол лишь смотрел, как Селена катается по полу, и его лицо было совсем бледным. Селена била и легала воздух, Кейн наклонился над нею и с размаху ударил по губам. Хлынула кровь. Это гнусное зрелище будет продолжаться, пока король не повелит его прекратить, или пока Селена после очередного удара Кейна не потеряет сознание. Или же... Но трагичность происходящего не застопорила принцу разум. Он еще раз напомнил себе, любое вмешательство, даже попытка сказать, что подданное Селене вино было отравлено, даст противоположный результат. Селену тут же объявят нарушившей правила, а победа достанется Кейну. Селена стремилась отползти подальше от Кейна. Из ее полуоткрытого рта на стылы плитки капала слюна вперемешку с кровью. Рядом с Дорином кто-то стоял. Обернувшись, он увидел Нихими. Принцесса произнесла несколько элоисских слов и прошла дальше к самому кругу. Ее пальцы, почти целиком закрытые складками плаща, быстро двигались, чертя в воздухе какие-то знаки. Кейн, будто охотник, стал подкрадываться к побледневшей, перепачканной собственной кровью Селени. Она тяжело дышала и смотрела неизвестно куда, не замечая ни милового круга, ни зрителей. Она ждала Кейна. Ждала, когда он подойдет, чтобы убить ее. Селени не хватало воздуха. Ей было никак не выбраться из сетей галлюцинаций в привычный мир. А здесь ее окружали мертвецы. Они ждали. Поблизости стоял похожий на призрака Кейн и тоже ждал. Горящие глаза — единственное, что осталось в нем от прежнего Кейна. Тьма колыхалась вокруг него, будто лоскуты на ветру. Скоро ее жизнь оборвется. Свет и тьма, жизнь и смерть — «А к чему принадлежу я?» Эта мысль встряхнула ее так сильно, что руки Селены стали искать любое подходящее оружие, которое сгодилось бы в битве с Кейном. «Нет. Так просто и безропотно она не погибнет. Она найдет способ. Обязательно найдет какой-нибудь способ остаться в живых. И я не буду бояться». Эти слова она каждое утро шептала в Эндовьере, словно молитву. «Но какая польза от них здесь?» К подлетел демон. Из ее горла вырвался крик. Это не был крик ужаса или отчаяния. Это была мольба, призыв о помощи. Демон отлетел, будто бы ее крик испугал его. Кейн велел демону приблизиться. А потом произошло нечто очень странное. Вокруг с шумом начали открываться двери. Деревянные, железные и совсем уж необычные двери, сделанные из воздуха и из магии. Не весть откуда появилась Элиана, облаченная в золотистое сияние. Волосы древней королевы сверкали, как хвост кометы в небе над Эрилеей. Кейн, усмехаясь, подошел к простертой селении и поднял меч, целясь ей в сердце. Элиана взмахнула рукой, и золотистый вихрь размытал соном мертвецов, заставив Кейна опустить меч. Вслед за вихрем налетел настоящий ветер. Он сбил Кейна с ног. Падая, Кейн выронил меч, и тот со звоном упал на другом конце веранды. Но Селена, запертая в этом темном, ужасном мире, видела лишь как Элиана подскочила к Кейну и опрокинула его на землю. Мертвецы ринулись в атаку, но было поздно. Вокруг Элианы возник золотистый защитный кокон. Мертвецы попятились назад. А над верандой и головами зрителей бушевал настоящий ураган. Что при зоблачном небе было еще более чем странно. Люди закрывались плащами и просто руками, гадая о причинах появления неистового ветра. Демоны с оглушительным ревом ринулись к Элиане. Зловеще улыбаясь, она взмахнула мечом, и один из демонов нашел свою смерть. Он упал, обливаясь густой черной кровью. Элиана бросала им вызов, предлагая храбрецам их племени испытать на своих шкурах всю силу ее гнева. У Селены закрылись глаза. Пересиливая себя, она смотрела на корону, что венчала голову Элианы. Корона целиком состояла из звезд. Серебряные доспехи королевы светились, как маяк, разгоняя тьму. Демоны испуганно завопили. Элиана протянула руку. Из ее пальцев вырвался золотистый свет и воздвиг стену между демонами, мертвецами и селеной. Древняя королева склонилась над нею, взяв ее лицо в свои ладони. «Я не в силах тебя защитить», — сказала Элиана. От ее кожи исходило сияние. лицо Элианы тоже стало другим, более суровым и прекрасным. Сейчас она была похожа на женщину народа Фе. «И силу свою передать тебе я тоже не могу», продолжила Элиана, подняв пальцы над лбом Селены. «Но я могу вывести отраву из твоего тела». Кейн силился встать на ноги, ветер хлестал по нему со всех сторон, заставляя лежать, Очередной порыв ветра погнал к Селине железный наконечник от посоха. Она уже обрадовалась, но наконечник ткнулся в шербатую плитку и замер в нескольких футах. Элиана коснулась ее лба. «Возьми», — сказала она, указывая на обломок посоха. Селина напрягла силы, стремясь дотянуться до обломка. В глазах у нее мелькала то залитая солнцем веранда, то кромешная тьма. Каждое движение отзывалось дикой болью в плече. Наконец ей удалось схватить обструганный мечом обломок посоха. Кое-где на нем еще оставались следы резьбы. «Когда отрава выйдет из тела, ты не увидишь меня, ни демонов», сказала Элиана, чертя какие-то знаки на лбу Селены. Кейн потянулся за мечом, вопросительно глядя на короля. Король кивнул. Элиана держала лицо Селены в своих руках. «Не бойся!» По другую сторону золотистой стены точно голодные щенята скулили мертвецы, произнося имя Селены. Но потом Кейн вместе с темным существом, обитавшим и внутри его, легко прошел сквозь стену, и она полностью обрушилась. «Жалкие фокусы, Ваше Величество!» Усмехаясь, сказал он Элиане, «Очень жалкие!» Элиана вскочила на ноги, преградив ему путь к Селени. Вокруг Кейна заклубились тени. Его глаза вспыхнули, глядя на Селену. Он сказал. «Я знаю, почему вы обе здесь. Вы участницы одной давней, но незаконченной игры. Мои друзья рассказали мне об этом». Добавил Кейн, кивая на мертвецов. «Убирайся!» Приказала ему Элиана, начертив в воздухе знак Из-под ее пальцев вырвался голубой свет. Кейн взвыл, а свет, будто лента, начал опоясывать его тело. Потом оно исчезло. Мертвецы остались. Элиана тоже. Они бросились было в атаку, но древняя королева прикрылась золотистым щитом, бормоча что-то сквозь стиснутые зубы. Затем она опустилась на колени и обхватила плечи Селены. А трава почти целиком ушла из твоего тела. Окружающий мир заметно посветлел. Появились пятна солнечного света. Селена кивнула. Страх и отчаяние сменились болью. Тело стало чувствовать зимний холод, нестерпимо соднящую ногу и липкое тепло застывшей крови. Почему здесь Элиана? И что за странные движения делает Нехемия, стоя у самой границы мелового круга? Вставай, велела ей Элиана. Королева становилась все более прозрачной. Она убрала руки со щек Селены, и в небе вспыхнул белый свет. Отрава целиком покинула раненое тело ассасина. Противник подошел к распростертой Селене. Прежний Кейн из плоти и крови. Боль. Все тело Селены состояло из боли. Отчаянно болели голова, плечо, рука и еще... Вставай! прошептала Элиана и исчезла. Вокруг снова был привычный мир, и в этом мире совсем рядом находился Кейн без всякого ореола теней. Селена сжала в руке изуродованный обломок посоха. Ее зрение прояснилось. Дрожа и сжимая зубы, Селена встала.